Глава 12. Три столпа современной космологии. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн. В книге часто упоминались имена Макса Планка, Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Из сухих академических источников известно об их открытиях и нелегкой научной карьере, об ошибках и догадках. О значимости их трудов для фундаментальной науки. Однако за всем этим скрываются обычные люди с их слабостями и увлечениями, сложной судьбой и трудным выбором, который им приходилось делать в жизни, взглядами на общество, войну и с их взаимоотношениями сильными мира сего. Постараемся взглянуть на творцов современной физики, физики Вселенной, немного с другого ракурса. Можно сказать, сделаем несколько дополнительных штрихов к знакомым портретам. Макс Планк. От музыканта до физика. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Ибо насколько знания и умение нельзя заменить мировоззренческими убеждениями, Настолько же нельзя выработать правильное отношение к нравственным проблемам на основе чисто рационального познания. Однако оба эти пути не расходятся, а идут параллельно, встречаясь в бесконечности у одной и той же цели. Макс Планк Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 года в немецком городке Киле. С детства маленький Макс увлекался музыкой. Он пел в хоре мальчиков, хорошо играл на пианино и едва не посвятил свою жизнь музыке. Но даже отдав предпочтение физике, Планк постоянно всерьез интересовался теорией музыки и пытался сочинять. Поступив в Мюнхенский университет по рекомендации отца, юноша продолжает заниматься музыкой, часто играя на органе в местном храме. Он даже служил хормейстером в студенческом хоре и дирижировал небольшим оркестром. Будучи уже знаменитым ученым, он устраивал музыкальные салоны в своем доме, приглашая других физиков и академиков, а также профессиональных музыкантов. На этих собраниях часто присутствовал и Альберт Эйнштейн, иногда принося с собой скрипку, чтобы играть в квартетах или трио с планком. По словам Хейлброна, чувство тона планка было настолько совершенным, что он едва мог насладиться концертом, боясь как бы кто ни сфальшивил. Кстати, именно Макс Планк способствовал тому, что работа Эйнштейна, которую сам ученый называл «принципом относительности», стала «теорией». В 1906 году, сославшись на модель, выдвинутую Эйнштейном, он назвал его работу «релатив теории», которая на немецком превратилась в «релативитат теории» или «в теорию относительности». Вскоре после того, как Планк поступил в Мюнхенский университет, профессор физики Филипп фон Жюли попытался отговорить талантливого студента от занятий теоретической физикой. Он настаивал на том, что ученые в основном уже выяснили все, что нужно знать, и в области, где почти все уже открыто, остается лишь заполнить несколько лакун. К счастью, начинающий ученый проигнорировал его советы. В конце 1890-х, Планк вывел формулу для излучения абсолютно черного тела, ставшую в итоге законом Планка. Для объяснения работы формулы он предположил, что энергия испускается в виде отдельных порций, которые ученый назвал квантами. Это и привело к зарождению квантовой физики. Сам же Планк, пораженный необычностью своего открытия, писал «Мои тщетные попытки как-то ввести квант действия в классическую теорию продолжались в течение ряда лет и стоили мне немалых трудов». За весомый вклад в физику Макс Планк, начиная с 1910 года, ежегодно номинировался на Нобелевскую премию, попутно получая множество других наград. И вот, наконец, в 1918 году, к своему 60-летию, ученый удостоился Нобелевской премии по физике с формулировкой «в знак признания его эпохальных исследований в области квантовой теории». Всю свою жизнь Макс Планк очень бережно обращался со временем. Каждый день он садился завтракать ровно в 8 утра, затем интенсивно работал до полудня. По вечерам и в обед отдыхал и развлекал друзей. Его распорядок дня подчинялся жесткому графику. Чтение лекций и написание работ утром, ланч, отдых, игра на пианино, прогулка, корреспонденция. Выпадающие в течение года свободные деньки он посвящал альпинизму. Даже достигнув 80-летнего возраста, он продолжал регулярно взбираться на горные вершины. В честь Планка было названо несколько открытий – в том числе закон Планка, постоянная Планка и планковские единицы. А еще есть Планковская эпоха, первый этап Большого взрыва, частицы Планка, по сути, крошечной черной дыры, лунный кратер Планка и космический аппарат Планк Европейского космического агентства. Не говоря уже об обществе Макса Планка и его 83 институтах. И, несомненно, он это заслужил. Альберт Эйнштейн. Я ни с кем не хотел говорить. Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, а французы, что я гражданин мира. Но если мою теорию опровергнут, французы объявят меня немцем, а немцы — евреем. Альберт Эйнштейн. Биография Альберта Эйнштейна Начинается в небольшом немецком городке Ульма на берегу Дуная, где будущий гений появился на свет 14 марта 1879 года в небогатой еврейской семье. В детстве будущего великого физика считали весьма недалеким и даже отстающим в развитии. До трех лет маленький Альберт не разговаривал, только к семи годам он, едва шевеля губами, старался произносить заученные фразы. По словам самого Альберта Эйнштейна, он научился говорить только в возрасте семи лет, потому что не хотел ни с кем общаться. Мальчику не нравились сверстники, и большую часть времени он предпочитал находиться в одиночестве. Больше всего Альберт любил своего дядю Якоба, который учил нерадивого племянника точным наукам. Они вместе читали учебники по геометрии и математике, решали различные задачки. Однако мать Эйнштейна, Паулина, считала, что ее пятилетнему сыну это только еще больше навредит. С самого детства Альберт с интересом относился к религии. Он считал, что невозможно начать изучать Вселенную без понимания Бога. Он с трепетом относился к действу священнослужителей, но не понимал, почему же высший разум не останавливает войны. К 12-летнему возрасту интерес к религии у Эйнштейна пропадает из-за изучения научных книг. Однако он всю жизнь считал, что Библия – высокоразвитая система для управления молодежью. В гимназии Альберт учился хорошо только по тем предметам, которые ему нравились, игнорируя остальные. Посещать школу он не любил, считая, что преподаватели сами многого не знают, однако мнять себя выскочками, которым все дозволено. Заработав не лучшую репутацию, Альберт так и не окончил гимназию. Переехав в Милан, будущий нобелевский лауреат отправляется пешком в Цюрих в надежде поступить в Федеральную высшую техническую школу. Провалив там экзамены по гуманитарным дисциплинам, строптивый ученик попадает в школу Аарау, где продолжает слыть скандалистом, постоянно вступая в дебаты с преподавателями. Именно несговорчивость Эйнштейна закрыла ему путь в науку после окончания Цюрихского политехникума. Позже он напишет «Я был третируем моими профессорами, которые не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку». Справедливости ради заметим, что студент Эйнштейн очень часто прогуливал лекции, вместо этого читая в кафе журналы, освещающие последние научные теории. Окончив политехникум, Альберт в 22 года получил диплом преподавателя в области математики и физики. Однако из-за тех же ссор с учителями едва смог устроиться на работу. Это было бюро патентов, где он проработал достаточно долго, с 1902 по 1909 год. Характер работы позволял тогда еще молодому ученому посвящать свободное время исследованиям в области теоретической физики. В 1905 году Эйнштейн опубликовал в журнале анала физики» три выдающиеся статьи, положившие начало новой научной революции. В этот период родилась и теория относительности, которая в корне поменяла научные физические представления, державшиеся ранее на ньютоновской механике. Есть предубежденное мнение, что теорию относительности, выведенную Альбертом Эйнштейном, смогли полностью понять только единицы, поэтому в учебных заведениях преподают лишь специальную теорию относительности, являющуюся частью общей. Согласно СТО, путешествие во времени возможно только путем преодоления скорости света, поэтому, исходя из невозможности таких путешествий, Эйнштейном и было введено ограничение даже на скорость света. Вслед за выдающимися работами пришло и признание. Уже будучи доктором наук по физике, Альберт Эйнштейн получает должность в Цюрихском университете, а вскоре возглавляет по рекомендации Планка и Нернста, создаваемый в Берлине физический исследовательский институт и становится профессором Берлинского университета. Альберт Эйнштейн не раз номинировался на Нобелевскую премию, однако из-за его новых и не всем понятных взглядов на точную науку каждый раз находился более достойный кандидат. И только в 1921 году ученый ее получает за «открытие фотоэффекта». Тем не менее, свою Нобелевскую речь Эйнштейн посвящает общей теории относительности. С приходом к власти нацистов, Эйнштейну пришлось навсегда покинуть Германию, к которой он был очень привязан. После переезда в США великий ученый получил должность профессора физики в Институте перспективных исследований, где трудился практически до конца своих дней, продолжая работу над изучением проблем космологии, созданием единой теории поля. Последним его трудом стало незаконченное воззвание с призывом предотвратить ядерную войну. Через всю жизнь... Гений пронес любовь к музыке. Он с удовольствием участвовал и в домашнем музицировании, и в любительских концертах. В студенческие годы он по праву считался хорошим музыкантом. Многие знали Эйнштейна-скрипача, понятия не имея о его научных заслугах. Скрипка сопровождала физикой и в счастливые, и в печальные моменты жизни. Под музыку он думал, переживал невзгоды и радости. Будучи уже мировой знаменитостью, профессор Принстонского университета Альберт Эйнштейн дает благотворительный концерт, солируя на скрипке. Играл он настолько профессионально, что этот концерт стал настоящим музыкальным событием. Кстати, весь сбор от него был передан в пользу эмигрантов, покинувших фашистскую Германию. Пожалуй, вторым я Нобелевского лауреата был сарказм. Он не стеснялся в выражениях с теми, кого недолюбливал. Даже знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком сделана в такой момент. На праздновании 72-летия к физику все время приставал фоторепортер Артур Сас. Он так надоел имениннику со своей фотокамерой, что тот в конце концов наградил его гримасой. Кто же мог подумать, что это фото станет визитной карточкой выдающегося ученого? Научный мир очень высоко ценит заслуги Альберта Эйнштейна. Его именем назван ряд учебных заведений, химический элемент, кратер на Луне, физические явления и эффекты. За научные достижения вручается премия Эйнштейна, медаль Эйнштейна, премия Альберта Эйнштейна и другие. Можно смело сказать, что Альберт Эйнштейн – гений, намного передивший время. Интересные факты. Образ жизни. Эйнштейн был ярым трезвенником и приветствовал введение в США сухого закона, а вот от курения отказаться не мог. Он даже был пожизненным членом клуба монреальских курильщиков трубок. Последняя загадка Эйнштейна. Последние слова Эйнштейна навсегда остались тайной. Когда он умирал, уже находясь в госпитале, возле него сидела медсестра-американка, не понимавшая по-немецки, а свои последние слова великий физик произнес как раз на немецком языке. Причуды гения. По слухам, Эйнштейн был не совсем опрятным человеком. Однажды по этому поводу он высказался так. «Когда я был молодым, я узнал, что большой палец всегда заканчивается дыркой в носке. Так что я перестал носить носки». Вместе с тем, он также изобрел блузку, которая имела два набора кнопок, пришитых параллельно друг к другу. Один набор кнопок подходил худому человеку, а другой — человеку приличных размеров. Дело Эйнштейна. Начиная со дня переезда Эйнштейна в США, за ним постоянно вело наблюдение ФБР. Эта служба осуществляла тайную слежку, вскрывала его письма и записывала телефонные разговоры. К моменту смерти в его деле насчитывалось 1427 страниц. Рассматривалась даже версия о том, что Эйнштейн является советским шпионом, и одно время его хотели выслать из страны. Фантастика или ложь? Альберт Эйнштейн, Очень не любил научную фантастику. Он не советовал ее читать, поскольку был уверен, что она искажает науку и дает читателям ложные представления о ней. Стивен Хокинг. Очень важно просто не сдаваться. Родился Стивен Уильям Хокинг 8 января 1942 года в Оксфорде в семье медиков. Невзирая на неординарные умственные способности, учеба в школе, особенно в начальной, если судить по успеваемости, давалась ему с трудом. И только поднажав к концу обучения, он едва добился средних результатов. Однако, несмотря на плохие оценки, учителя и ученики догадывались, что перед ними будущий гений. Он даже получил кличку «Эйнштейн». Низкие оценки закрыли Хокингу вход во многие учебные заведения. Отец хотел видеть в сыне продолжателя династии, однако самому Стивену биология не нравилась, поскольку, по его словам, эта наука слишком неточная, слишком описательная, в отличие от математики. Но поскольку в Оксфорде не было математического факультета, Хокинг поступает на физический. Нелюбовь к биологии повлияла и на предпочтение ученого в области научных интересов. Когда перед ним встал выбор между элементарными частицами и изучением их поведения и космологией, Хокинг решил изучать Вселенную. Физика элементарных частиц, как он сам говорил, была похожа на ботанику. Есть частицы, но нет теории. Через два с половиной года после окончания учебы Стивен Хокинг становится одним из первых докторов философии колледжа Тринити-Холл при Кембриджском университете. В возрасте 21 года у Хокинга, в то время он был аспирантом, начали проявляться первые симптомы серьезной болезни, которую диагностируют позднее. Стивен чувствовал себя усталым и неуклюжим. Исследования показали, что у него развивается довольно редкое заболевание – амиотрофический латеральный склероз, более известный как болезнь Лугерига. Это неврологическое заболевание, в результате которого больной постепенно теряет контроль над мускулами. По словам врачей, будущему гению оставалось всего несколько лет. Позднее ученый вспоминает, что был шокирован и задавался вопросом, почему это случилось с ним. Однако оптимизм и жажда жизни победили. Болезнь не отступила, но Хокинг научился с ней сосуществовать. Он начал встречаться с Джейн, и, по словам Хокинга, у него было ради чего жить. Несмотря на стремительное развитие болезни и полный паралич, Стивен Хокинг не останавливался в умственном развитии. Он занимался самообразованием, штудировал научную литературу, посещал семинары. Его несломленный моральный дух помог ученому в 1974 году получить постоянное членство в Лондонском Королевском обществе. Вся жизнь Стивена Хокинга наполнена разнообразными событиями, научными открытиями и достижениями. Практически полностью парализованный Стивен Хокинг не видел преград в собственном недуге и вел полноценную жизнь, насыщенную работой. В 2007 году, когда ученому было уже 65 лет, он решил побывать в невесомости, совершив полет на специально оборудованном летательном аппарате. Хокинг впервые за много лет освободился от инвалидного кресла и даже смог выполнить гимнастическое сальто он так хорошо себя зарекомендовал в научном сообществе, что в 1979 году получил должность профессора математики в Кембриджском университете, ту самую, которую некогда занимал сэр Исаак Ньютон. Интересно, что на момент, когда Хокинг стал профессором математики, у него не было никакого математического образования, поэтому, начав преподавать, он стал читать учебник и опережал собственных студентов всего на две недели. За свою долгую карьеру ученого-физика Хокинг получил огромное количество разнообразных наград, однако Нобелевская премия от него все же ускользнула. Стивен Хокинг являлся блестящим популяризатором науки. Его книги, написанные простым и доступным языком, позволили множеству людей разобраться в тонкостях космологии и расширить горизонты собственных познаний. Интересные факты в соавторстве В 2007 году Стивен Хокинг вместе со своей дочерью Люси, а всего у ученого, несмотря на почти полный паралич, было трое детей, опубликовали книгу для детей «Секретный ключ Джорджа ко вселенной». Соседи по вселенной. Хокинг верил в существование инопланетной жизни, однако был убежден, что гипотетическая встреча с представителями внеземных цивилизаций не сулит человечеству ничего хорошего. А одной из основных угроз для жизни на Земле ученый считал развитие искусственного интеллекта.